Джей Ностин. Эмма. Книга первая. Глава первая. Эмму Вудхаус всякий назвал бы любимицей провидения. Будучи хороша самой, умна и богата, она имела весёлый нрав и превосходный дом. Ей посчастливилось прожить без малого 21 год. почти не ведая печали. Младшая дочь нежнейшего и во всём ей потакавшего отца, вследствие замужества сестры, Эмма рано сделалась хозяйкой имения. Матушка её скончалась так давно, что оставила о своих ласках лишь самые смутные воспоминания. Место покойной заняла гувернантка, добрейшая женщина, силой привязанности к воспитаннице почти не уступавшая родной матери. Скорее друг семьи, нежели прислуга, мисс Тейлор провела в доме Вудхаусовых 16 лет, полюбив обеих хозяйских дочек, а особенно Эмму. Узы их, соединявшие, были сродни сестринским. Даже в ту пору, когда мисс Тейлор ещё не сложила себя полномочий домашней учительницы, она по своей природной мягкости почти ничего не запрещала девочке. Теперь же они были совершенно на равной ноге, как ближайшие подруги. Эмма высоко ценила мнение мисс Тейлор, однако руководствовалась прежде всего своим собственным и делала, что ей заблагорассудится. Та свобода, которая предоставлялась Эмме в некотором избытке, и то суждение о себе, слишком лестное, которое она имела, являли собою самые неблагоприятные стороны её положения и грозили омрачить многие её радости. Правда, жалеть о таком воспитании ей до сей поры не случалось, ибо угроза оставалась очень уж малозаметной. Когда Эмме впервые посетила печаль, то была печаль не самого тягостного свойства, не повлекшая за собой раскаяния. Причиной явилось замужество мисс Тейлор и последующее расставание с ней. На свадьбе любимой подруги Эммы, прежде не ведавшей сколь-нибудь продолжительной грусти, владели невесёлые мысли. Когда же празднество завершилось, а гости разъехались, Отец и дочь остались вдвоём. Теперь подле них не было никого, кто мог бы развеять тоску долгого вечера. Отужинов, мистер Вудхаус паб к новению задремал, а Эмма, заня не имением более приятного занятия, предалась размышлениям о том, чего лишилась. Самой же мисс Тейлор замужество не сулило ничего, кроме счастья. Мистер Уэстон Был человек превосходного характера, достаточного состояния, подходящего возраста и приятных манер. С отречением, свойственным истинной дружбе, Эмма всегда желала и добивалась для мистер Тейлор именно такой партии. Однако единственной радостью, которую доставили ей эти хлопоты, была радость от сознания собственного великодушия. Двиддя, как тягостно будет ежедневно, ежечасно ощущать отсутствие подруги. Эмма вспоминала, сколь много доброты и нежности та подарила ей за долгие 16 лет. Приняв на себя попечение о пятилетней малютке, мисс Тейлор, не жалея сил, учила и развлекала её в здравии, терпеливо ухаживала за нею в пору всевозможных детских болезней. За всё это время Эмма была в великом долгу перед своей гувернанткой, однако с ещё более тёплой признательностью вспоминала последние семь лет их ничем не стеснённой дружбы. После замужества старшей сестры младшая осталась с мисс Тейлор один на один и обрела компаньонку, лучше, которой нельзя было пожелать. Умную, образованную, услужливую, в мельчайших подробностях знавшую уклад жизни семейства и неровнодушную ко всему, что его касалось, в особенности к тому, что касалось самой Эммы, её радостей и замыслов. Такой компаньёнке она могла точа с поверить любую мысль, не боясь осуждения, ибо столь нежная любовь никогда не позволит бронить свой предмет. Под силу ли было Эмми пережить произошедшую перемену? Расстояние, отделявшее её от подруги, составляло каких-нибудь полмили, но она понимала, сколь много несходства между собою обнаружат миссис Уэстон, живущая в полумиле, и мисс Тейлор, жившая дома. При всех благах, которыми наделили Эмму природа и семья, её уму грозило совершенное одиночество. Как ни любила она своего папеньку, в приятели ей он не годился и разговора, серьёзного или шутливого, поддержать не умел. Большое различие в возрасте, мистер Вудхаус женился не рано. Усугублялось несходством привычек и склонностей. Будучи слаб здоровьем, отецы мы всегда избегал утруждать ум и тело, а потому по образу жизни своей был много старше, нежели по летам. И хоть все любили мистера Вудхауса за приветливость и доброе сердце, никто и никогда не ставил высоко его талантов. Сестра Изабелла, выйдя замуж, уехала в Лондон, от которого Хартфилд, имение Вудхаусов, был удалён не так уж сильно. всего лишь на 16 миль. Однако видится с нею часто, всё же не представлялось возможным. Долгими октябрьскими и ноябрьскими вечерами Эмма томилась в ожидании Рождества, когда Изабелла, её муж и маленькие дети, наконец-то приезжали, и дом снова оживал. Имея собственную лужайку, собственную кустарниковую аллею и собственное имя, ハートフィールド по сути принадлежал к Хайбере, большой деревне, почти не уступавшей городу числом жителей. Однако и среди них Эмма не могла найти для себя подходящей компании. Вудхаусы были здесь самым знатным семейством, и все смотрели на них снизу вверх. Поскольку отец не чуждался соседей, и Эмма имела много знакомых, но никто даже на полдня не заменил бы ей мистера Тейлор. По сему отъезд подруги очень опечалил девушку. Теперь она только и делала, что вздыхала и мечтала о невозможном, до тех пор, пока не проснётся отец, в чьём присутствіе следовало держаться бодро, ибо дух его нуждался в поддержке. Человек нервческого склада, склонный к унынию, он боялся перемен и легко привязываясь ко всем, кто его окружал, тяжело переживал любую разлуку вступление же в брак как причина расставания казалось ему событием особенно прискорбным невзирая на то что изобельла любила своего супруга мистер Вудхаус так и не смирившийся с её замужеством говорил о ней с неизменным сожалением теперь же примеру старшей дочери последовала мисс Тейлер В силу извечного своего незлобивого эгоизма мистер Вудхаус не мог представить, чтобы другие имели чувства, не схожие с его собственными, а потому думал, будто выйдя замуж, бывшая гувернантка опечалила себя так же, как и хозяев прежнего своего дома. Мисс Тейлор была бы намного счастливей, если бы провела всю оставшуюся жизнь в Хартфилде. Силясь отвлечь отца от подобных мыслей, Эмма усердно улыбалась и щебетала, и все же за чаем мистер Вудхаус не мог не повторить слов, сказанных им за обедом. «Бедняжка, мисс Тейлор! Жаль, что она приглянулась мистеру Уэстону!» «Не могу с вами согласиться, папа. Мистер Уэстон — человек превосходный. Он добронравен, учтив и заслуживает хорошей жены. А мисс Тейлор... Неужели вы бы желали, чтобы она навеки осталась здесь терпеть мои причуды, когда могла бы иметь собственный дом? Собственный дом. Много ли я от него проку? Наш в три раза просторней, а ты, душенька, никаких причуд не имеешь. Мы ведь станем часто навещать Уэстонов, а они нас. Будем видеть друг друга каждый день. Начать следует нам. Мы должны в ближайшее же время нанести новобрачным визит. Ну, душенька, разве по силам мне такой путь? До Рендлса далеко, мне и половины не пройти. Никто не говорит, папа, чтобы мы шли пешком. Мы, конечно же, поедем в экипаже. В экипаже. Джеймс не захочет его закладывать ради столь незначительного расстояния. И где быть бедным лошадкам, пока мы в доме? Их отведут в конюшню, папа. Вы же помните, что мы с мистером Уэстоном обо всём вчера договорились. И от Джеймси не беспокойтесь, он охотно повезёт нас в Ренделс в любое время, ведь его дочь служит там в горничных. Я даже сомневаюсь, уговорим ли мы его поехать куда-либо кроме Ренделса. Это ваша заслуга, папа. Никому и в голову не приходило нанять Ханну, пока вы её не рекомендовали. Теперь Джеймс очень обязан вам за то, что вы устроили дочку на такое славное место. Я и сам этому рад. Не хотелось бы мне, чтобы Джеймс думал, будто мы его не ценим, а из девушки, наверное, получится отличная служанка. Она учтива, при встрече со мной всякий раз приседает и исправляется, так любезно о моём здоровье. А когда ты приглашал её в наш дом шить? Я заметил, что она не хлопала дверью и поворачивала ручку, как полагается. Да, прекрасная выйдет горничная, утешение для бедной хозяйки, которой приятно будет иметь рядом знакомую душу. А Джеймс, навещая дочку, станет привозить известия о нас. От него мисс Тейлор всегда узнает, в добром ли мы здравии. Не щадя сил, Эмма поддерживала в своём папеньке бодрое расположение духа. Прибегнув к игре в трик-трак, она надеялась кое-как скоротать вечер с отцом и отвлечь от огорчительных мыслей себя саму. Игрольный столик принесли, но надобность в нём отпала, ибо вошёл посетитель. Мистер Найтли, рассудительный джентльмен лет 37 или 8, не только был давним и близким другом Вудхаусофов, но даже состоял с ними в родстве, как старший брат мужа Изабеллы. Жил он примерно в миле от Хайберы, приезжал часто и всегда встречал радушный приём. Однако сегодня хозяева обрадовались ему ещё более обыкновенного, так как приехал он прямо из Лондона, а ты их общих родных После нескольких дней отсутствия мистер Найтли вернулся домой к позднему обеду и теперь прибыл в Хартфилд сообщить, что на Брансвуикс-сквер все здоровы. Приход гостя на какое-то время приободрил мистера Вудхауса. Мистер Найтли своей весёлостью благотворно влиял на старика. Получив обстоятельные ответы на свои бессистленные вопросы о бедняжке Изабелле и её детках, Хозяин с благодарностью произнёс: Как любезно с вашей стороны, мистер Найтли, что вы навестили нас в столь поздний час. Боюсь, вам пришлось вытерпеть неприятную прогулку. Отнюдь, сэр. Сегодня светит луна, и вечер выдался замечательно тёплый, поэтому я и сел подальше от вашего камина. Но за окном должно быть очень сыро и грязно, как бы вам не простудиться. Грязно, сэр. Взгляните на мои туфли. На них ни пятнышка. Это весьма удивительно после такого ливня, какой сегодня был. Целых полчаса, пока мы сидели за завтраком, шёл ужаснейший дождь. Мне даже подумалось, что свадьбу надо бы отменить. Между прочим, я ведь вас не поздравил. Догадываясь, как вы оба рады, я не стану торопиться с изъявлениями восторга. Просто позволю себе понадеяться, что все прошло терпимо. Как вы держались? Кто пролил больше слез? Ах, бедная мисс Тейлор, как это печально! С вашего позволения, я бы сказал, бедный мистер и мисс Вудхаус, но ну, никак не бедная мисс Тейлор. в своём моём почтении к вам и Эмме, когда дело касается зависимого или независимого положения, во всяком случае, угождать одному лучше, чем двоим. Особенно, если кто-то из этих двоих несносное капризное создание, заметила Эмма и Грива. Ведь вы это хотели сказать. Да-да, хотели, я знаю. И сказали бы, если бы здесь не было папеньки. Все упрёк представляется мне весьма справедливым, душенька, вздохнул мистер Вудхаус. Боюсь, я и в самом деле порой бываю несносен. Мой дорогой папа, не я ни мистер Найтли не имели в виду вас. Как только вы могли такое подумать? Ах, нет, я имела в виду исключительно себя саму. Мистер Найтли, знаете ли, любит меня побронить, шутливо, конечно же. Мы с ним привыкли говорить друг другу всё, что заблагорассудится. Мистер Найтли был по существу одним из немногих, кто видел в Эмми Вудхаус недостатки и единственным, кто ей на них указывал. Малоприятное для неё самой это обстоятельство было ещё менее приятным для её родителя, посему Она не спешила внушать ему сомнения в том, что его дочь — образец совершенства для всех окружающих. «Я и вправду никогда не льщу Эмме», — ответствовал мистер Найтли. «Однако сейчас не хотел ни о ком сказать дурно. Просто до сих пор мисс Тейлор угождала вам двоим, а теперь будет угождать одному лишь мужу, и, вполне вероятно...» выграет от нового своего положения. Что ж, молвила Эмма, решив переменить предмет разговора. Вы, кажется, желали узнать, как прошла свадьба? С радостью сообщаю вам, что она прошла изумительно. Все прибыли без опоздания и в лучших нарядах. Никто не уронил ни слезинки. Едва ли за столом можно было видеть хотя бы одно печальное лицо. Ведь вы помнили о том, что молодые станут жить всего лишь в полумиле от нас, а значит, смогут видеться с нами ежедневно. Моя дорогая Эмма держится мужественно, сказал её отец. Но на самом деле, мистер Найтли, ей очень жаль терять бедную мисс Тейлор, и я уверен, что тосковать она будет сильнее, нежели теперь себе представляет. Эмма отвратила лицо, не зная плакать или улыбаться. Не может быть, чтобы она не скучала по такому другу, ответил мистер Найтли. Если бы мы могли это предположить, мы не любили бы её так сильно. Однако она понимает, что замужество сделает мисс Тейлор счастливее, что той давно уже пора обзавестись собственным домом и иметь надёжный доход. По сему радость должна быть сильнее печали. «Всем друзьям мисс Тейлор надлежит радоваться столь удачному ее замужеству». «Вы позабыли еще одно обстоятельство, очень для меня отрадное и при том весьма значительное», — сказала Эмма. «Этот брак я устроила сама. Еще четыре года назад я замыслила выдать мисс Тейлор за мистера Уэстона. Многие не верили, что он пожелает повторно жениться». Однако мои старания оказались не напрасными, и это служит мне большим утешением. Мистер Найтли покачал головой, а мистер Вудхаус с нежностью произнёс: "Ах, душенька, всё, что ты не предскажешь и за что не возьмёшься, непременно сбывается. Прошу тебя, не устраивай больше браков". «Обещаю вам, папа, не искать партии для себя самой. Однако не делать этого для других я не могу. Ведь на свете нет ничего занятнее. Все говорили, будто свадьбами с Тейлор и мистера Уэстона не бывать. Он, дескать, давно уже вдовствует и совершенно привык обходиться без жены. Вечно хлопочет в городе по своим делам или же проводит время среди друзей. А поскольку человек он веселый, У него их так много, что ему ни единого вечера в году не приходится сидеть в одиночестве, ежели только он сам того не пожелает. Нет-нет, мистер Уэстон никогда более не женится, судачили даже о некой клятве, якобы данной им покойнице жене. А кто-то уверял, будто сын и дядя ему препятствуют. Каких только глупостей не говорили на сей счет при серьезнейшем тонах. Но я ни единому слову не верила. Я помнила о том дне. Это было 4 года назад, когда мы с мисс Тейлор встретили мистера Уэстона на Бродвей Лейн. Стало моросить, и он с такой галантностью поспешил на ферму Митчелла за зонтиками для нас, что я тотчас всё решила. Теперь же мой замысел счастливо осуществился. Успех окрылил меня, дорогой папа, и я уж более не могу не думать об устроении браков для прочих наших друзей. Не понимаю, что вы подразумеваете под успехом, возразил мистер Найтли. Успех предполагает усилия. Хорошо же вы провели 4 года в вашей жизни, Если в самом деле не устанных хлопотали об этой свадьбе, подходящее занятие для юной девы. Однако сдаётся мне, что на деле все ваши хлопоты свелись к праздному восклицанию: "Ах, как славно бы было, ежели бы мистер Уэстн женился на мисс Тейлор". Положим в последствии вы время от времени повторяли про себя эти слова, но коли так С чего же вам говорить об успехе? В чём заключена ваша заслуга? Чем вы гордитесь? Вы сделали предположение и угадали только и всего? Если вам неведомо, какое наслаждение порой дарит верная догадка, то мне вас жаль. Я лучше думала о вашем уме. Поверьте, чтобы угадывать, одного везения мало. Для этого нужен своего рода талант. А что до несчастного слова успех, которое так вам не понравилось, то я не возьму в толк, почему бы мне его не сказать. Вы нарисовали две чудные картины, но не хватает третьей, которая изображала бы нечто среднее между полным бездействием и кипучей деятельностью. Если бы я не поощряла визиты мистера Уэстона в наше имение, не делала маленьких намёков и не улаживала маленьких затруднений, Никакой свадьбы, вероятно, и не было бы. Полагаю, вы достаточно хорошо знаете жизнь в Хартфилде, чтобы это понимать. Такому прямодушному, открытому мужчине, как Уэстон, и такой разумной, чуждой всякого притворства женщине, как мисс Тейлор, вполне можно было доверить решение их собственной судьбы. Ваше вмешательство скорее могло повредить вам самой, нежели помочь им. эм никогда о себе не думает, если может сделать добро другим. Вновь вмешался мистер Вудхаус, лишь отчасти понимавший суть разговора. Но, душенька, молю тебя, не устраивай новых браков. Замужество при глупейшая вещь, которая самым печальным образом разрывает круг семьи. Позвольте мне, папа, подыскать хотя бы ещё одну партию для мистера Элтона. Бедный мистер Элтон. Он же нравится вам папа, и я должна найти ему жену. Только вот в Хайбере нет девушки его достойной, а он уже прожил здесь целый год и прекрасно обставил свой дом. Как будет досадно, если он надолго останется холостяком. Сегодня Соединяя руки новобрачных, он так на них глядел, словно и сам желал оказаться по другую сторону алтаря. Я придерживаюсь самого высокого мнения о нём, и единственное, чем могла бы ему услужить, это устроить его брак. Мистер Элтон, несомненно, весьма приятный молодой человек, и я высоко его ценю. Однако, душенька, ежели ты хочешь выказать ему расположение, то пригласи его как-нибудь к нам отобедать. Это будет гораздо лучше. Смея предположить, что мистер Найтли любезно согласится встретить гостя. Когда вам будет угодно, сэр, с превеликим удовольствием, засмеялся мистер Найтли. И я полностью с вами согласен. Это в самом деле было бы куда уместнее. Пригласите его к обеду, Эмма, угостите отменным цыплёнком и вашими лучшими рыбными блюдами, но жену позвольте ему выбирать по собственному усмотрению. Верьте моему слову, мужчина 26-27 лет способен сам о себе позаботиться.